Глава 39. Некоторое время Йока молча размышляла о прошлом и о судьбе многих Кайкяку. «Значит, попадающих в королевство Ко-Кайкяку убивает просто потому, что все ассоциируют их все да?» — наконец произнесла она. «Судя по всему, а чем ты занималась в том мире, Йока?» «Я училась. Ах да, воодушевленно сказал Рокусюн. Встречаются кайкяку, которые владеют неизвестными нам навыками и знают неизвестные нам вещи. Я слышал, что некоторые из таких людей выживали, если находили себе могущественных покровителей. Что ты об этом думаешь? Ну конечно, подумала Йока, грустно улыбнувшись. Она не знала об этом мире совершенно ничего. Ты не знаешь... «Как мне вернуться в Ямато?» — спросила она. Услышав ее вопрос, Рокусюн явственно нахмурился. «Нет, не знаю», — помолчав немного, он добавил. «Должно быть, мне не стоит этого говорить, но я не думаю, что это вообще возможно». «Этого просто не может быть. Я же как-то попала сюда, значит, должен быть способ покинуть это место». Когда Рокусюн... Услышал слова Йока, его усы опустились. «Ни один смертный не может пересечь Кёкай и Йока». «Но я пересекла Кёкай. Так я и попала сюда?» «Даже если ты как-то смогла попасть сюда, ты, скорее всего, не сможешь вернуться. Я никогда не слышала о кай -кяку или Сан-Кяку, в свою родную страну». «Не может такого быть». Йока просто не могла признать тот факт, что это невозможно. Как насчет другого сёку? Возможно, с его помощью я смогла бы вернуться домой. Слушая воодушевленный ответ Йока, Ракусюн лишь покачал головой с печальным видом. Никто не знает, где и когда произойдет следующий сёку. И даже если ты узнаешь, ты попросту не выживешь там. Нет, это неправда. Пульсировала мысль в голове у Йока. Если бы она не могла вернуться домой, Кейки сказал бы ей об этом. А он ничего такого не говорил. Ничего в его словах или поведении в тот момент не подразумевало, что это будет путешествие в один конец. Но я же смогла попасть сюда, когда убегала от Котю. Котю? ты попала сюда, спасаясь от Котю? Да, с человеком по имени Кейки. «И именно его ты ищешь?» «Да, Кейки доставил меня сюда. По правде говоря, все это случилось из-за того, что Коти и другие Йома охотились за мной. Он сказал, что я должна отправиться сюда ради своей безопасности». Йока взглянула на Ракусюна. «Я думала, что когда я буду в безопасности, я смогу вернуться домой. Это же логично, разве нет?» И еще он сказал, что если я очень захочу домой, он вернет меня обратно. Чёж, какая-то. Вместе с Кейки были существа, которые могли парить в воздухе, и животные, которые разговаривали, как ты. Когда мы летели сюда, он сказал, что путешествие занимает всего лишь день. Такие вещи обычно не говорят, когда путешествуют в один конец. Разве не так? Йока говорила так, словно бы оправдывалась в суде. Выслушав ее, Ракусюн некоторое время не говорил ни слова. Ракусюн? Правда, я не знаю. Но я бы предположил, что ты замешана в чем-то очень серьезном. Ты так считаешь? Да. Если в деле замешана Котю, дело просто не может быть несерьезным. Одной Котю хватит, чтобы уничтожить целый город. А ты говоришь, что она преследовала одного конкретного человека и даже отправилась в другой мир ради этого. В первый раз слышу о чем-то подобном. И значит потом этот Кейки доставил тебя сюда? Все верно. Говорят, что Йома, Синсен и им подобные могут путешествовать туда и обратно. Сейчас даже не важно, кто этот Кейки такой, но то, что он взял кого-то с собой, это что-то новенькое. Ну, что бы это ни было, мне в этом не разобраться. Но я могу точно тебе сказать, подобные вещи — события из ряда вон выходящие. Некоторое время Ракусюн просто сидел молча, размышляя о чем то после чего вновь перевел свои угольно черные глаза на Йока. Итак, исходя из твоей нынешней ситуации, что ты собираешься делать? Попытаешься выжить любой ценой? Или попасть домой? Я хочу домой. Так я и думал, — кивнул Рокусюн. Только я понятия не имею, как это сделать или хотя бы с чего тебе начать. Но в любом случае, я думаю, тебе стоит отправиться в Н. Хорошо. А что потом? Ну, вряд ли тебе чем-то помогут правительственные чиновники или губернаторы. Я думаю, лучшим вариантом будет обратиться напрямую к королю Н. Йока ошеломленно уставилась на Ракусюна. К королю Н? В смысле, к правителю? Королевством Н уже много поколений правит король Н. Кивнул Ракусюн. А разве правитель будет тратить свое время на то, чтобы помочь мне? Я не знаю. Ты что, шутишь, что ли? хотела воскликнуть Йока, но сдержалась. Это точно лучше, чем оставаться здесь, в Ко. Как минимум, лучше, чем обратиться к королю Ко. Возможно, все потому, что правитель Н — тайка. «Тайка?» «Это означает плод из утробы. Так дети рождаются в том твоем другом мире. Здесь такая редкость. Тайка — это человек из этого мира, который по ошибке родился в другом». «О чем ты говоришь?» — переспросил Йока, широко распахнув глаза. Такие люди действительно редкость. Но сложно сказать, почему их мало. Потому что они редко рождаются там по ошибке или потому что не часто могут вернуться. Хм. Существует трое широко известных тайка. Правитель королевства Н, Сайхо королевства Н и Тай Сайхо королевства Тай. Сайхо? Это советник правителя. Ходят слухи, что Тайсайхо Тай умер, а местонахождение правителя Тай неизвестно. В любом случае, в королевстве Тай сейчас беспорядок. Туда лучше не ехать, так что твоим лучшим вариантом будет отправиться в Эн. Йока немного устала частично из-за того, что ее мозг оказался внезапно забит таким количеством новой информации, а частично из-за того, что перед ней внезапно открылось столько новых путей. Отправиться к королю — это было чем-то вроде визита к премьер-министру или президенту. Разве такое вообще возможно? И в то же время, несмотря на тяжесть проблем, которые внезапно возникли перед ней, Йока чувствовала себя расслабленно. Хоть и была растеряна. Занятая обдумыванием всех этих проблем, Йока не сразу услышала позади себя звук шагов.